Глава пятая. «Лен, расскажешь своей Таньке, что с королем общалась!» Ошеломленный такой новостью сын, не прекращая, болтал. «Она от зависти лопнет!» «Ешь кашу!» — напомнила Саша с беспокойством, взглянув на дочь. Лена же, застыв с ложкой в руках, смотрела перед собой и молчала. «Лена!» «А-а-а! Да, мам, все хорошо!» — промямлила, отодвигая кашу. «Спасибо, Хлоя. Мама, я пойду в свою комнату. Иди!» Кивнула, чувствуя, как мое сердце сжалось от тревоги и жалости к девочке. По-моему, она только сейчас осознала, что не вернется к подружкам в свой привычный и родной мир. «Мам, а что это она?» — спросил сын. С недоумением провожая взглядом сестренку, девочка с поникшими плечами шла к выходу. «Саш, ты же большой и умный парень». Тихо проговорила, хмуро взглянув на сынишку. Стоило лишь Лене скрыться в холле. «А болтаешь ерунду? Вот как она Таньке расскажет, что общалась с королем, если нам невозможно вернуться в свой мир?» «Кто сказал? Дэвид? А откуда он знает?» Деланно удивился этот упрямиц. «Он точно проверил? А все проходы?» «Да», — отозвалась Хлоя. «Проход единственный на весь мир. Узнали о нем случайно лет двести тому назад». Когда с людьми еще не произошло конфликта, ну вот видишь, хмыкнул Сашка. Случайно, значит, может еще есть, его просто не нашли. Этот проход маги изучили, создали артефакт, продолжала рассказывать старушка. А после свою страну проверили в первую очередь, уж очень им хотелось заиметь такой же у себя. Не нашли, спросила, поддавшись настроению сына. Я вдруг поняла, что поверила словам мужчины, которого совсем не знаю. Видно, новость о об боборотнях настолько меня ошеломила, что мой разум временно отключился. Нет, не нашли. Тогда они в Тадерию попросились, облазили тут все, под каждый куст склонялись, но и здесь не нашли. Проход же работает всего несколько дней и открывается раз в сто лет. Может, просто не успели? – продолжил за мной сын. — Может, но пока наши вожди следят за этим проклятым местом и знают, когда он откроется. — Хм, и зачем он им? — Не ведаю, кроме стаи Дэвида, а до этого его отца к проходу никого не допускают, — равнодушно пожала плечами Хлоя. — Да и многие не знают о проходе, а кто знает, рассказать не может. — То есть, — с недоумением уточнила, украдкой взглянув на сына, — который увлеченно что-то рисовал ложкой по каши, а кто побывал у прохода, не может рассказать о нем тому, кто там не был. Ловко он сохраняет свою тайну, восхитился ребенок. Получается, если я начну говорить с любым встречным, который не был у прохода, то попросту не могу даже слова произнести. Верно, Хлоя, а вы значит были? Да, более ста лет назад, тихо ответила старушка. разом помрачнев. А если я приведу к проходу этого первого встречного, то тогда мы с ним можем поболтать о данной аномалии. Решила все же до конца выяснить непростую схему допуска. Но, «Ну, во-первых, только тогда, когда проход активный, а это раз в сто лет. А во-вторых, Дэвид следит за тем, чтобы в тот момент к нему даже и близко не подходили. Почему? Тут же поинтересовался сын. Он столько горя принес нашей стране, тихо ответила Хлоя. Она вернулась к своему занятию, показав, что больше не желает об этом говорить. Мама, я, когда магом стану, найду новый проход в наш мир, заявил ребенок, сползая со стула. Хлоя, спасибо. Пожалуйста, с улыбкой ответила старушка, внимательным взглядом проводив Сашку, пока он не исчез за дверью. Да, спасибо. Давайте я вам помогу. Спасибо, Анне, не нужно. Покачала головой Хлоя, забирая из моих рук тарелки с недоеденной кашей. Этот разговор лишил аппетита всю нашу семью. Хлоя, я через час в город хочу отправиться. Не подскажешь, где мои штаны лежат? Так в прачечной и твоя, и детей, а рубашку я заштопала. А где она прачечная? По коридору пройди, мимо кабинета, последняя дверь. Спасибо. «За все спасибо!» — поблагодарила старушку, прежде чем покинуть кухню. Прачечную найти было несложно, особняк был не слишком большим и вполне удобно построен. «Хм, если Дэвид самый сильный, то есть король, тогда почему не дворец?» — пробормотала себе под нос. Распахивая дверь, я ошеломленно замерла, разглядывая помещение. Привычных стиральных машин, тазиков, ну или хотя бы ребристой доски здесь не было. Помещение было сухим, кристально белым. Вдоль стен стояло три больших ящика и стол, на котором лежали два непонятных по назначению артефакта. Вообще, прачечная больше напоминала операционную, такая же стерильная, что даже заходить боится. Продолжая стоять на пороге, Я еще раз окинула взглядом помещения в поисках своей и детской одежды и, обнаружив их аккуратно сложенными на полках открытого шкафа, притаившегося в углу и от этого не сразу увиденного, я быстро схватив ее, сбежала. Идя по коридору, я размышляла о словах сына и все больше склонялась к тому, что если есть один проход в наш мир, то тогда будет и другой, его надо просто найти. Но как это сделать? Не самим же скитаться по миру, наверняка у королей обеих стран было гораздо больше возможностей обследовать каждый закуток. Так ничего и не надумав, я решила пока определиться с насущными вопросами, а это одежда, изучение мира и устройство в нем. Мама, я во двор схожу? – спросил сын, выглянув из-за двери своей комнаты. У меня предложение получше. Идемте в город, проверим местные магазины, осмотрим достопримечательности. Здорово, я Лене скажу, воскликнул ребенок, рванув в комнату сестры. Держи одежду, переоденетесь. Знаешь, что если дети загорелись какой-то идеей, то будут готовы буквально через минуту. Я поспешила в свою комнату. Там быстро скинув рубашку, стала надевать свои вещи. Когда дело дошло до рубахи, я потрясенно рассматривала ее, ища место, где совсем недавно зияла дыра, но не находила. Мам, мы готовы. крикнул за дверью сын. Елена тоже. Иду, отозвалась, надевая любимую рубашку, выглядящую сейчас как новенькая. Невероятно. Надо узнать у Хлои, чем это она так заштопала. А куда пойдем? спросил Саша. Стоило мне выйти из комнаты. Оба ребенка замерли у двери и нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Еще не знаю, неопределенно пожала плечами. Дэвид сказал, что во дворе есть домик с охраной, и неизвестный нам Томас выделит сопровождающего. Тогда идем, сверкая глазами, переполненный любопытством, воскликнул сын, взяв меня и сестру за руки, потянул к лестнице. Только сначала мне надо зайти в кабинет, предупредила детей. Ты же быстро? Одна нога там, другая здесь, хмыкнула я. На улицу выходили, зажмурив глаза. Так слепило яркое и, судя по листьям на деревьях, осеннее солнышко. Не сговариваясь, мы все трое застыли на террасе и потрясенно рассматривали первозданную природу. Могучие вековые деревья были настолько высоки, что их кроны скрывались среди облаков. Пушистые густые кустарники раскинули свои ветви, явно ощущая себя здесь хозяевами. Цветы частично отцвели. И теперь от небольшого дуновения ветра покачивали своими головами, разбрасывая вокруг себя семена. Красиво, тихо пробормотала дочь, как в лесу. По-моему, мы и находимся в лесу, усмехнулась я. Даже представить себе не могу, как выглядят здесь улицы. Дорожка ведет вправо, напомнил о цели нашего выхода Саша. Идемте уже. Да, пойдемте, бодро произнесла. а у самой сердца замирало от волнения. Тропинка, вымощенная камнем, привела нас к домику охраны. На вид он казался совершенно пустым, но стоило приблизиться, как из-за сторожки появился парень, высокий, крепкий, с цепким взглядом. «Аня, Лена, Саша, добрый день!» поприветствовал нас, подойдя на расстояние пяти шагов. «Я Томас. Вы хотите прогуляться?» «Э-э-э, Томас, добрый день!» ответила чуть запнувшись. Да, мы бы хотели купить одежды, ну и познакомиться с городом. А разве вы Джинни не сделали заказ? с недоумением переспросил парень. Нет, мы не сошлись во вкусах, хмыкнула я. Может, вы подскажете, где можно приобрести не слишком дорого и чтобы было удобно? Да, конечно. Тогда стоит взять кар, предложил Томас. Я распоряжусь его подогнать к воротам. и предупрежу, что покину территорию. «Кар — Кар? — тихо спросил сын, настороженно поглядывая на Томаса. — Если я правильно поняла, то это местный автомобиль, — также тихо ответила Саша. — Верно. Если вы хотите осмотреть город, то на каре это будет гораздо удобнее, — подтвердил мои слова Томас. — Я сам покажу вам Аквилл и магазин укажу. Моя сестра туда ходит. — Спасибо, — улыбнулась Лена. до этого молчавшая. Она не сводила взгляд от парня, и мне это не очень понравилось. Такое я уже видела. Влюбленность в соседского мальчишку год назад принесла много обид и слез моему ребенку. «Лена, он слишком стар для тебя, и он волк», прошептала в ухо дочери. «Когда ты станешь взрослой, его придется кормить с ложечки». «Ой, мам!» возмутилась девочка. «Лена, он слишком стар для тебя, Сердито взглянув на меня, она шепотом ответила. — Я в исследовательских целях. Ты видела, какая у него прическа? Тоже так хочу. — Хм, надо поближе рассмотреть, — пробормотала, мысленно чертыхнувшись. — Готово. Можем выезжать, — сообщил появившийся словно из ниоткуда Томас. — Ну все, идемте уже, — нетерпеливо забурчал сынишка, направляясь следом за нашим экскурсоводом. — Да. Что сказать, кар меня, Сашку и Елену не впечатлил. Автомобиль как автомобиль, разве только дым не идет и не шумит. А вот город, поверг в изумление. Я и дети практически высунув головы в окно потрясенно рассматривали открывшийся перед нами вид. Ровные улицы с красивыми деревянными особняками уютно разместились среди деревьев. Очень много зелени, чисто и невероятно добротно. Сразу видно, что строили новика. Было заметно, что дома возводились с учетом расположения деревьев, и теперь могучие стволы, словно стражи, стояли у стен, охраняя покой хозяев усадьбы. Что странно, огородов мы не увидели. Возможно, они скрыты и находятся за домами, но зато было много цветов, самые стойкие к ночным заморозкам еще пестрили яркими шляпками на клумбах. Мам, смотри! воскликнул сын, показывая на появившуюся из-за угла площадь. Это центральная улица Аквила. Здесь находятся почти все магазины с одеждой, обувью, а также маленькие ресторанчики. произнес Томас, довольный нашими потрясенными лицами. Очень красиво, с улыбкой произнесла, понимая, что парню приятен наш восторг и его переполняет гордость за свой город. А магазин игрушек есть? спросил сын. Уж очень его интересовал этот вопрос. «Хм, вроде бы есть один. Сейчас заедем?» «Да», — ответила Лена, обратив внимание на мой немой вопрос, лукаво улыбнувшись, добавила. «А потом за одеждой». «Будет сделано», — отрапортовал Томас, поворачивая к невысоким, не больше трех этажей, домикам. Я же продолжила с удивлением рассматривать сердце города. Прямоугольная площадь, в центре ее маленький фонтан, с красивыми узорами на каменной чаше, а вокруг этой площади домики. Каменные, деревянные, таких теплых и уютных оттенков. Лавочки у каждого дома и столик приглашали посидеть и передохнуть. А из открытых дверей небольших ресторанчиков аромат свежеиспеченного хлеба и мяса завлекал отведать угощение. «Приехали», — оповестил Томас, припарковывая карп. На удивление автомобилей на площади было всего два: один наш, второй стоял, судя по вывеске, у ювелирного магазина. Выбираемся? Да, и в магазин игрушек, воскликнул Сашка. Но стоило покинуть салон кара, он забавно потянул носом и проговорил: а может в кафе? Томас, ты здесь? Не ожидала тебя увидеть, произнес женский голос у меня за спиной. Это гости Дэвида? О, очень рада. Могу я к вам присоединиться? Нет, Дарси, резко ответил Томас. Дэвид распорядился: не мешать Анне и ее детям познакомиться с городом.